Когда 10 часов назад Сильвер Кроу поднимал на вершину старой токийской башни себя, Черноснежку, Акеру, Чиури и Такому, он взлетал медленно, стараясь экономить энергию. Но когда Фука приняла на себя похожую роль по доставке Черноснежки, Акера и Утай до верхней части Меттаунтауэра, она с самого начала включила ураганные сопла на полную мощность. Скорее всего, она сделала это не с целью экономии топлива, а потому что все они дорожили каждой секундой. Черноснежка поддерживала её в этом решении, но как только они начали приближаться со скоростью ракеты к стенам здания, всё же вскрикнула. «Эй, Рейкер, ты вообще что уверена?» Её слова тут же продолжила Акера. «Что сможешь?» Закончила общую мысль у Тай. «Остановиться!» В ответ от Фука прозвучало легкомысленное «Ну, что-нибудь придумаю». Когда она договорила эти слова, мраморная стена оказалась почти перед самым носом. Черноснежка уже напряглась, начав думать, что Фука решила на полной скорости протаранить её. Но тут сопла резко потухли. Аватары продолжали по инерции лететь и вверх, но быстро замедлялись. И вскоре Черноснежка начала беспокоиться уже о том, не упадут ли они сейчас на Землю. Но Фука не ошиблась с расчётами. В тот самый момент, когда аватары оказались в высшей точке траектории, они пролетели сквозь двухметровую щель во внешней стене Миттаун -тауэра. Ха! Стоило им оказаться внутри, как Черноснежка резко выбросила левую руку, вонзив острие клинка во внешнюю стену сбоку. Падать они прекратили, но теперь все аватары дружно повисли на руке Черноснежки. «Лотос, потерпи еще три секунды!» Воскликнула Фука и подняла Акеру, которую держала правой рукой. Поскольку Аквакарент лишилась большей части своей брони, ее аватар оказался самым легким. Ухватившись за обрезанные лазером полу над ними, она без труда взобралась на него. Затем она тут же свесила руки, подхватила державшуюся за Фука Утай и подтянула ее наверх. Вслед за этим и сама Фука с помощью Акеры забралась на полэтажа. Как только её плечи освободились от лишнего груза, Черноснежка использовала воткнутый в стену клинок как точку опоры и подбросила себя вверх. Развернувшись в воздухе, она приземлилась возле подруг. «У тебя ушло пять секунд», — решила она для начала пожурить Фука за медлительность. «Тут пять секунд в реальном мире пять тысячных. Не переживай ты так». Сомнительно оправдалась Фука, после чего резко сменила тему. «А вообще, на каком мы этаже?» Затем Фука с Утай дружно осмотрелись. В полутемном залу стояли редками длинные мраморные столы. А «Ресторан? Нет, похоже на офис. Всего в Мидтаун Тауэре 50 этажей, и мы явно находимся где-то в верхней трети, то есть, видимо, в районе 35-го», ответила Черноснежка, И Акира Сутай согласно кивнули. А Фука же посмотрела на потолок и прищурилась. «Значит, нам ещё около десяти этажей до нашей цели, да?» «Раз так, то проще не искать лестницу, а прыгать наверх через прорубленную лазером Метатрона щель». «Это, конечно, так. Но если нас на одном из этажей поджидает засада, то, поднявшись снизу из расщелины, мы станем крайне лёгкой добычей». «Тогда, может, проломим потолки возле неё?» «Зачистим проход техниками массового поражения, а затем прыгнем наверх?» «Портал неуязвимый, так что можно не опасаться случайно его задеть». «Ммм... Можно и так. Просто... Я не могу вспомнить, Райкер. Ты всегда так любила лобовые штурмы». На самом деле, хотя Фука и значится главным офицером старого Неганебюлас, Черноснежке почти не доводилось сражаться с ней плечом к плечу во время битв за территорию. Поскольку каждую неделю приходилось защищать сразу несколько районов, они с Фука чаще всего руководили разными командами. В ответ на вопрос Черноснежки Фука лишь тепло улыбнулась. Зато Утай, которая непременно оказывалась с ней в одной команде, задрожала и сказала. «Я думаю, что в противном случае она бы не заслужила прозвище МБР». «Ага, поняла. Ну что, попробуем пробиться силой и в этот раз?» «Мейдан, помоги мне!» – сказала Черноснежка, глядя в потолок. В ответ на эти слова маленькая жрица быстро перестала дрожать, бодро кивнула и ответила. «Так точно!» Ардер Мейдан обладала самыми сильными дальнобойными атаками в их группе. Но ее огненные техники значительно уступали физическим атакам по пробивной силе. Поскольку каждый раз при попадании в потолок значительная часть энергии рассеивалась в горизонтальном направлении, вряд ли ей удалось бы пробиться до сорок го этажа. Конечно, она могла бы выстрелить несколько раз, но истощила бы запас ценной энергии. Именно поэтому, собственно, проход должна проделать сама Черноснежка, уже успевшая вскинуть правую руку. Утаев стала рядом с ней, зарядила лук огненной стрелой, и направила её в потолок. Убедившись, что Фука и Акера отошли на безопасное расстояние, Черноснежка начала фокусировать воображение. «Поехали! Овердрайв! Моутред!» Воскликнула она, и швы, бегущие по строенному телу Блэк Лотос, засверкали ярким алым светом. Склонность её аватара сдвинулась в сторону дальнобойных атак. На острие вскинутого клинка собрался красный свет, и испустил пронзительный резонирующий звук. «Ворпоу-страйк!» Раздалось название техники, а затем Черноснежка с силой выбросила правую руку вверх. Инкарнационная техника, которую она в своё время переняла у учителя, один за другим пробивала мраморные потолки, громко ударяясь о каждой. Высота каждого этажа Металлентауэра 4-5 метров, то есть их цель в 45 метрах над головами. Это практически предел техники, но она должна дотянуться. Выжимая из мысленного образа все соки, Черноснежка продолжала вытягивать алое копье. Рука ее ощутила удара потолок восемь раз, затем еще один. Стоило ей ощутить десятый удар, как она тут же отступила на шаг, едва не повалившись на спину. Фука немедленно придержала пошатнувшуюся черноснежку. Одновременно с этим Утай прицелилась в пробитую в потолке дыру и оттянула тетиво. «Флейм! Вортекс! Огненная торнадо!» Послышался величественный голос. Это не инкарнационный спецприем, но по силе он оставляет позади даже стрижающий удар. Огненная стрела резко увеличилась в размерах, а огонь, служивший оперением завертелся сильным вихрем. Превратившаяся в алая торнадо-стрела улетела вверх, окутывая всё вокруг светом и жаром. Огненная спираль летела сквозь полуметровые дыры, пробитые мечом черноснежки, расширяя каждую из них в несколько раз. Если огненный ливень, который Мейден использовала в битве против Сейрю, это техника, направленная на поражение максимальной площади, то огненная торнадо специализировалась на поражении всего, что встречалось ей на пути. Ее мощь настолько велика, что она могла пролететь несколько десятков метров даже на уровне океан, испаряя воду вокруг себя. Единственный недостаток техники в том, что огонь, не обладая твердостью, с трудом пробивает каменные и металлические стены. Но сквозь даже небольшую щель проникнуть мог очень и очень глубоко. Откуда-то сверху раздался оглушительный грохот. Огненная спираль прошла по следам стрижающего удара, дошла до 45-го этажа и взорвалась. Если их и ждали в засаде возле расщелины, то эта стрела либо убила, либо сильно ранила потенциальных врагов. «Майдан, сообщений о получении очков нет?» Тут же спросила её Черноснежка. Но Утай, продолжая целиться вверх, покачала головой. «Нет». «Но стрела однозначно в кого-то попала!» «Хорошо, поднимаемся! Все за мной!» Воскликнула Черноснежка, встала под дыру и изо всех сил подпрыгнула. Она не обладала какими-либо прыжковыми способностями, но легкий аватар высокого уровня мог допрыгнуть до следующего этажа и за счет своих собственных сил. Пройдя сквозь оплавленную от жара дыру, она приземлилась на следующем этаже. В следующее мгновение сквозь дыру пролетели Фука, акера и Утай. Не став останавливаться, они немедленно продолжили восхождение по пробитой в Металл-Энтауэре дыре. Чем ближе они становились к сорок пятому этажу, тем отчетливее Черноснежка ощущала, как по ее броне скачут искры. Этот трепет чем-то похож на тот, что она ощущала в те моменты, когда вторгалась на Ареал Сейрю и сражалась против Архангела Метатрона. У неё возникало отчётливое ощущение того, что впереди её поджидает нечто, истекающее плотной чёрной злобой, наделённое силой, выходящей за рамки системы. Но каким бы устрашающим ни оказался тот враг, что поджидал её, вариант с отступлением она даже не рассматривала. Похищенная Блэк Вайсом Красная Королева Скарлетт Рейн, она Женика, Из самых чистых помыслов помогала «Черному легиону» в спасении Эш-роллера, ребёнка Скайрейкер и вечного соперника Сильвер Кроу. Но что ещё важнее, Ника – очень дорогая подруга Черноснежки. Два года и 10 месяцев назад Черноснежке пришлось пережить гибель Неганебилас, с которым её связывало множество уз. С тех пор трое из элементов вернулись в «Легион». Однако рядовые его члены до сих пор так и не объявились в сугинами. Но Черноснежка не могла их обвинять. В конце концов, она дважды предала их. Во-первых, это она в ярости отрубила голову первого красного короля Ред Райдера, чем окончательно настроила шесть великих легионов против них. Во-вторых, после трагического неудачного штурма Имперского замка, она даже не попыталась восстановить легион вместо этого сбежав из «Ускоренного мира». Будь у Черноснежки воля, она смогла бы вновь собрать Неганебулас даже после случившегося и удержать зону Сибэя-1, служившую на тот момент их базой. Более того, они наверняка смогли бы спасти и Ардер Мейден, и Акву Каррент, и графит Эджа, но Черноснежка не сделала этого. Бросив своих легионеров, потерявших во время штурма большую часть своих очков, Она больше двух лет скрывалась от всего мира в закрытых сетях. Из состояния застоя, в котором Черноснежка пыталась залезать свои раны, её вытащили серебряные крылья маленькой вороны. Хотя Сильвер Кроу должен быть её ребёнком, он и сам часто подбадривал её, многому учил и наставлял на путь истинный. И она больше не собиралась повторять своих ошибок. Она не хотела вновь бросать своих друзей, Она собиралась спасти Ника во что бы то ни стало. «Лотос, следующий 45 пятый!» Напряжённо шепнула Фука сразу после девятого прыжка. Черноснежка отозвалась словом «Хорошо!» Остановилась, подождала, пока не догонит плетущаяся в хвосте утай, и быстро проговорила «Рейкер, Карен, Мэйден! Наша приоритетная задача – вернуться через портал в реальный мир и вытащить кабель Рейн!» Первая из нас, кто найдет портал, выйдет через него, а остальные трое займутся следующей миссией – поиском и уничтожением тела АСС-комплекта. Любого, кто встанет на нашем пути, убивайте без пощады. Не бойтесь использовать инкарнацию. Аватары уверенно кивнули, и Черноснежка кивнула в ответ. Затем она перевела взгляд на дыру над ними, которая уже успела остыть, и тихо воскликнула. «Вперед!» Черноснежка пригнулась, а затем прыгнула в десятый раз, выбив заостренным клинком ноги несколько искр из мраморного пола.